Глава 12 На следующее утро Арабелла встала пораньше и, отказавшись от завтрака, поспешила в Кеза де Сан-Матео к падру Антонио. Всю ночь она в перемешку с Дремой, мысленно проговаривала исповедь. Всю ночь обдумывала последовательность, в которой будет излагать священнику свою историю, взвешивала тяжесть своих провинностей, прикидывала, какие вопросы может задать сама и за каким советом ей стоит обратиться. Для Беллы это был весьма решительный шаг и потому она хотела сделать все правильно — не допустить ни в чем ошибки. Она была уверена, что Падре Антонио в любом случае сохранит тайну исповеди, но при этом у него оставалось право влиять на умы прихожан, наиболее значимыми из которых для девушки были братья Морозини. И, как ни странно, Рабеллу больше заботило отношение к ней именно старшего из братьев. Граф в последнее время стал заметно более благорасположен к ней, и потому Белла не хотела, чтобы ее исповедь негативным образом сказалась на зарождающейся симпатии. Ей было важно, чтобы этот человек и впредь не думал о ней дурно, чтобы общался с ней легко и непринужденно, без какой бы то ни было предвзятости. А духовник семейства Морозини вполне мог при желании воздействовать на графа Эвиконта, призвать их не принимать на веру все, что так или иначе касается нее. Подойдя к вратам церкви, Рабелла с удивлением увидела висящий на них снаружи замок. Она покрутилась на месте, пытаясь понять, что делать дальше. Затем решила заглянуть в церковный Киостро, где вчера ее дожидался Витторио джеральду Белла надеялась обнаружить там священника за каким-либо занятием. Однако, как только она подошла к калитке, ее окликнули. «Синьорина Форческо, это вы? Я не ошибся?» Рабелла обернулась и увидела перед собой молодого человека — одетого в длинную белую альбу, поверх которой уложена фиолетовая лента с нашитыми на концах золотыми крестами. То, что лента была накинута на левое плечо, а концы ее скреплены на правом бедре, свидетельствовало, что молодой церковник пребывает в сане Диакона. «Нет, вы не ошиблись. Я действительно синьорина Форческо. Я пришла к Падро Антонио. Мы договаривались с ним о встрече». «Да, я в курсе», — ответил молодой человек краснее. Падре говорил мне, что вы придете, но, к сожалению, сам дождаться вас не смог. Ему пришлось сразу же после литургии уехать в Портичи. Видите ли, сегодня рано утром Падре доставили скорбную весть о том, что скончался его младший брат, служивший великим камергером в редже портичи Как вы понимаете, долг священника и брата покойного не позволил ему задержаться более ни на минуту». «Да, конечно», — ответила Арабелла, несколько растерявшись от услышанного. Это, безусловно, весьма прискорбно. Передавайте Падре Антонио мои самые искренние соболезнования по его возвращении. Я постараюсь заглянуть к нему, как только он вернется». Она хотела было уйти, но молодой церковник остановил ее. Сеньорина, Падре просил передать вам эту записку». Он достал из-за отворота рукава сложенный в несколько раз листок бумаги. Арабелла взяла его, поблагодарив диакона, прошла в церковный дворик и села на скамью под развесистой белой акацией. Развернув послание, прочитала написанные на скорую руку строчки. «Дитя мои вы уже знаете, что прискорбное событие не позволило нам встретиться с вами. Однако верю, что ваше желание исповедаться не иссякнет, ведь исповедь — это не только очищение души, это и освобождение от терзающих голову страхов и мыслей. Для таких людей, как вы, у которых нет привычки изрекать неправду, Нет ничего более сложного, чем хранение секретов, и нет ничего более облегчающего душу, чем признание. Уже то, что вы согласились доверить мне свою тайну, разорвало ваш союз с ней. Она больше не будет иметь удушающего воздействия на вас, ибо я разделю с вами бремя ее хранения. Доверяя свою тайну мне, вы тем самым доверяете ее Господу. И это необходимо не от того, что он не знает ее, А от того, что из исповеди рождается покаяние, которым довольствуется наш вседержитель. До скорой встречи, дитя мое. Да пребудет Господь всегда в ваших помыслах. Храни вас Бог, и святая Мадонна. Прочитав записку, Арабелла сложила ее в четверо и спрятала за корсаж. Конечно, она была разочарована тем, что ей не удалось исповедаться, но падре Антонио был прав в одном. Уже сама мысль, что о существовании ее тайны, известно еще кому-то, существенно облегчала состояние. Теперь, когда она доверилась этому мудрому старику, ей стало значительно проще. У нее появилась надежда на то, что все сложится и свершится. Падра Антонио обязательно поможет, подскажет, как действовать. А для этого она может и подождать пару недель. Арабелла пошла домой, размышляя о том, что порой само провидение вмешивается в предначертанный ход событий. Вдруг у самых ворот дома сеньоров Форческо ее окликнул мужской голос. «Сеньорина, вы не могли бы уделить мне несколько минут вашего внимания?» Арабелла обернулась и увидела того самого мужчину, который подошел к ней и братьям Морозини на балу у герцога Дикампо Киаро. Он поспешил развеять удивление девушки. «Позволю себе напомнить вам моё имя. Вы наверняка успели его позабыть. С вашего позволения, Жан-Лука Бенито Сарсале. «Очень приятно, милорд. Чем обязана честь видеть вас?» «Как я уже сказал, мне бы хотелось переговорить с вами, сеньорина Форческо. Вы позволите к вам войти?» Рабелла кивнула в знак согласия и сделала приглашающий жест рукой. «Прошу вас, Виконт, следуйте за мной». Она повела мужчину к тенистой ротонде, увитой цветущей глицинией. «Проходите сюда. Я попрошу слуг принести нам напитки. Чего бы вы желали выпить?» «Белое вино подошло бы как нельзя кстати. Оно бы разбавило этот чарующий аромат». Арабелла улыбнулась мужчине. «Присаживайтесь, милорд, и пока что наслаждайтесь им, а я распоряжусь насчет вина». Арабелла сделала знак слуге, наблюдавшему за ними. Тот спешно подошел к девушке. Отдав ему распоряжение, Белла вернулась в ротонду. «Итак, я слушаю вас, Виконт. О чем вы хотели говорить со мной?» «Видите ли, милейшая синьорина, я хотел бы предостеречь вас в отношении братьев Морозини, в особенности в отношении старшего из них, графа Альфредо Северо». Арабелла удивленно взметнула брови. «Вот как?» «А почему вы считаете, что я нуждаюсь в вашем предостережении в принципе и в отношении именно этого сеньора в частности? Нас с графом абсолютно ничего не связывает. Мы с ним вообще недостаточно знакомы». «Может, это и так. Пока. Но я видел, какими глазами этот человек смотрит на вас. Этот взгляд сказал мне об очень многом». От услышанного сердце девушки забилось чаще. Щеки окрасились румянцем смущения. Я не понимаю, зачем вы говорите мне все это. Не знаю, что вы увидели, но вы определенно сделали неверные выводы. Вы должно быть в курсе того, что я помолвлена с виконтом. Его старший брат не слишком рад этому обстоятельству. он никогда не скрывал, что не желал бы видеть меня в качестве своей невестки. Если с его стороны и есть повышенное внимание ко мне, то оно продиктовано исключительно недоверием к моей персоне. Чего чего о недоверии во взгляде графа я не разглядел. Возможно, так было раньше, но сейчас, несомненно, все изменилось. И потому я хотел бы предупредить вас. Не доверяйте Морозине. Одну жизнь он уже загубил. Мне бы не хотелось, чтобы и такая светлая девушка, как вы, пострадали от этого человека. Арабелла, отринув все сказанное гостем ранее, ухватилась за одну фразу, которая не смогла оставить ее равнодушной. Как говорится, любопытство — всего лишь неразумное дитя интереса. В данном случае — ее интереса к персоне графа Альфреда Северо Маразини. «Милорд, что вы имели в виду, когда сказали, что одну жизнь граф уже загубил? А вам неведома история о том, как старший из братьев Морозини погубил свою жену?» Арабелла неопределенно повела рукой в воздухе. «Подробностей я, конечно, не знаю, но Виторе Жеральдо говорил мне, что его невестка погибла в результате несчастного случая». Насколько я помню, он упоминал также, что ее супруг в ту страшную минуту был далеко за пределами королевства. Вот именно, был далеко. Его никогда не было рядом. Вообще непонятно, зачем ему была нужна жена, если он женился на дипломатии. Только служба находилась в сфере его интересов. Только ей он посвящал все свое время. А бедная Анжелика страдала. Ей не хватало внимания супруга. А ведь они были женаты совсем недолго завоевав ее граф быстро охладел к ней он даже не хотел иметь детей говорил что они будут мешать его службе анжелика мечтала о детях она не раз сама признавалась мне в этом рабелла удивилась вы были настолько близки с ней не настолько насколько мне того бы хотелось мужчина потупился в этот момент слуга принес поднос с напитками составив все на стол он поклонился и удалился Мужчина налил из кувшина себе и Арабелле белого вина и с жадностью, как будто его мучила немыслимая жажда, выпил его. Арабелла молчала. Не притрагиваясь к вину, ожидала продолжения рассказа. Гость не заставил себя ждать. Анжелика была моей первой и самой большой любовью в жизни. Для меня все складывалось более чем удачно. Мы были помолвлены и находились в радостном ожидании венчания. Я уехал подготовить дом, в котором нам предстояло жить после свадьбы. И в это время на горизонте появился граф Морозини. Не знаю чем, не знаю как, но он смог завоевать расположение моей невесты. Она написала мне сумбурное письмо, в котором извещала о расторжении нашей помолвки. Я был сражен этим известием, а через некоторое время узнал, что граф и Анжелика обвенчались». С того момента я стал следить за судьбой бывшей избранницы, которая оставалась для меня единственной возлюбленной. Я искал любой возможности общения с нею. Я боготворил ее. Признаюсь, было время, когда я пытался добиться ее благосклонности, однако, чистая душой Анжелика не заходила дальше дружеского расположения. Я был ее доверенным лицом. Она делилась со мной своими тайнами, жаловалась на несчастную семейную жизнь, жалела, что отвергла мое предложение. Именно от нее мне стало известно о холодности, эгоизме и равнодушии ее супруга. Я уверен, что беда случилась именно тогда, когда Анжелика наконец забеременела, а муж по какой-то неведомой причине отверг это дитя. Получив письмо от мужа, в котором тот прямо заявлял, что не хочет этого ребенка, бедная женщина находилась в подавленном состоянии. Это-то и привело к трагедии, когда она в состоянии душевного расстройства бросилась под колеса конного экипажа. «Какая страшная смерть!» — воскликнула потрясенная Арабелла. «Действительно страшная!» — вторил ее утверждению гость. «А вся вина за гибель бедной женщины полностью лежит на графе Морозини. И пусть судебное разбирательство посчитало происшествие несчастным случаем, есть высший суд. Бог знает истинного виновника произошедшего. И потому я еще раз хочу предупредить вас. «Остерегайтесь этого человека. Он несет окружающим только горе». Впечатлённая услышанным, Рабелла только и нашлась, что сказать. «Спасибо за предупреждение, но вы заблуждаетесь, милорд. Между мной и графом Морозини ничего нет. А если и есть, то это совсем не то, о чем вы пытаетесь предупредить меня. Этот человек подозревает меня в сознательном сокрытии моего происхождения. Он боится, что я могу навредить репутации его брата. И хотя я признательна вам за заботу, но должна сказать, что поговорка про отсутствующего, которого всегда делают виновным, не дает мне права считать графа повинным в том, в чем вы его обвиняете. Я выслушала вашу правду. Она горькая, печальна. Но для полноты картины мне следовало бы знать и правду его сиятельства. Лишь она сможет либо склонить чашу весов на вашу сторону, либо уравновесить ее, либо полностью оправдать обвиняемого вами человека. Не хотелось бы думать о том, что вы пытаетесь каким-то образом отомстить графу Морозини за то, что он украл у вас невесту. Месть — радость низменных душ. Вы к таковым, как мне кажется, не относитесь. Вы или заблуждаетесь. В таком случае вы сами жертва обстоятельств, или… Рабелла споткнулась, а затем добавила. Или я ничего не смыслю в людях. В том-то и дело, что вы недооцениваете всю пагубность графа, произнес гость довольно запальчиво. Он не такой человек, как им кажется. Есть звездное небо, а есть звезды, купающиеся в черных водах Омута. И то, и другое выглядит привлекательно, но если первая реальность, то второе лишь ее отражение. Оно обманчиво, оно иллюзорно, и оно чрезвычайно пагубно. Стоит только попытаться ухватить звезду, как ты окажешься в смертельном водовороте, утягивающем тебя на дно пучины. Иногда, чтобы поймать волка, нужно зарезать жертвенную овцу. Признаюсь, мне хотелось бы вывести морозине на чистую воду, но я не хочу, чтобы жертвенной овцой стали вы. В арабелле от чего-то поднялась волна возмущения, и это вряд ли было связано с тем, что этот человек сравнил ее с жертвенной овцой. Вся эта ситуация была неприятна ей в принципе. Знаете, милорд, иногда трудно поверить тому, что произошло у тебя на глазах. А словам, сказанным за спиной другого, разве поверить проще? Я понимаю, что в каждой напраслине есть доля правды, но мне от этого почему-то не легче. Моя приемная матушка говорит: Хула, что зала! Если не обожжет, то непременно грязь оставит. Вы говорили нелицеприятные вещи не про меня, но от чего-то именно я чувствую себя выпачканной в грязи. А теперь, простите меня, я не могу больше уделить вам ни минуты своего времени. Мужчина встал. «И все же спасибо, что согласились выслушать меня. Всякий раз, когда делюсь с кем-то моей историей, тем самым я сильно облегчаю свою душу. Всех вам благ, сеньорина. Гость попрощался кивком головы, развернулся и пошел к воротам, ведущим на улицу. Арабелла смотрела ему во след и думала о том, что дала своей досаде не то указание, нацелила не на тот объект и сопроводила не теми эмоциями. Этот мужчина был ни в чем не виноват. Он всего лишь жертва обстоятельств, которая никак не может смириться с произошедшим. И пока червь разочарования снидает его изнутри, он так и будет искать виновных. Она не должна была говорить с ним так жестко, не должна была обвинять его в преднамеренном наговоре. «Не столь важно, правду или нет», — говорил этот человек. «Важно другое. Он точно заслуживает ее сострадания». Войдя в дом, девушка столкнулась со своей приемной матерью, сеньорой Бенедеттой. Дитя мое, что-то произошло, на тебе лица нет. Рабелла неопределенно пожала плечами. Все обстоит не лучшим образом, но ни вы, ни я исправить это не в силах, поэтому не стоит и переживать. Лучше скажите мне, как здоровье, сеньора Луиджи. Вчера вечером он жаловался на боку. в Баку. Женщина сразу же переключилась на эту тему. Благодарение Господу и святой Мадонне сегодня все прошло. Слава Богу, но все же, я думаю, стоило бы на всякий случай позвать лекаря. Пусть пропишет сеньору Луиджи на и отваров. Он уже не в первый раз жалуется на эти боли. Пожалуй, ты права, дорогая, сейчас же пошлю за лекарем. Всегда говорила: одна голова хорошо, а две лучше. Женщина пошла за посыльным, а Арабелла поднялась к себе в комнату она села на скамью возле окна и попыталась осмыслить все то, что услышала сегодня от виконта Сарсали. Неужели граф Морозини и в самом деле повинен в смерти жены и ребенка? Ей не хотелось верить в это. Вся ее сущность восставала против этих мыслей. А с другой стороны, что она знает об этом человеке? То, что он умен, остроумен и весьма проницателен, но дает ли это основание считать его хорошим человеком? или же в словах Серсали сокрыта горькая правда. Пожалуй, единственным человеком, кто может пролить на это луч света, является Витторе Жиральдо. Виконт, безусловно, любит старшего брата и всегда будет стараться выгораживать его, но на прямые вопросы даст прямые ответы, потому что он человек чести. Для него правда превыше всего. Рабелла растерла пальцами виски, пытаясь уложить и успокоить причиняющие головную боль мятежные, беспокойные мысли. Она встала со скамьи и легла на кровать. Ночью Белла спала очень плохо, поэтому сейчас закрыла глаза и попыталась расслабиться. Однако мысли, как кроты, копошились в ее голове, пытаясь проторить самый короткий путь в ее сознании. Да, подумала Белла, незнание истины спать не дает, а узнаешь ее, тем более не уснешь. Доброго дня, Виктора! бросил брату на ходу, возвращаясь с утренней конной прогулки, граф Морозини. Он хотел было пройти мимо сидящего в кресле родственника, но что-то в его облике заставило остановиться и вглядеться внимательнее. «Что-то случилось, Витто? Если бы я не знал, который сейчас день и час, то, по выражению твоего лица, решил бы, что мы вернулись во вчера, когда ты проклинал свое решение отказаться от услуг епископа Дория. Молчишь? Ну так знай». «Если обстоятельства делают тебя таким мрачным, значит, надо попросту взять и изменить эти обстоятельства». «А если они от тебя не зависят?» — спросил Виконт из-под лобья. «Повлияй на них. Сделай так, чтобы зависели». Виконт промолчал, уставившись угрюмо в одну точку. Альфреда прошел к креслу напротив и опустился в него. Что все-таки произошло? Виктора тяжело вздохнул. Остиарий из Кьеза-де-Сан-Матео принес дурную весть. Падро Антонио сегодня рано утром уехал, у него умер какой-то родственник в Портиче. Как я понимаю, откладывается не только исповедь Анджелины, но под вопросом и сама дата обручения. Граф Морозини усмехнулся. «У тебя уже и церковные остеарии на службе? Так не терпится обручиться?» Я всего лишь упросил привратника за небольшое вознаграждение сообщить мне, когда сеньорина Форческа закончит исповедь. Вспылил Витторе. Хотел сразу же после этого отправиться к падре Антонио, чтобы наконец-то назначить дату. Да не оправдывайся ты, я все понимаю, сказал Альфредо, внутренне порадовавшись, что дело с обручением откладывается на неопределенный срок. Знаешь, я уже всерьез думаю о не обратиться ли мне вновь к падре Сальваторе. Падра Сальватора? Это какому? Тому, что епископ Дория? Альфредо напрягся. А как же поговорка, не меняй церковь посреди мессы»? И потом ты уверен, что твоя невеста будет с тобой заодно? Вот об этом я и хочу с ней поговорить сегодня, но а что-то мне подсказывает, что Анджелина не откажется от падра Антонио. Альфредо хлопнул брата ладонью по колену. Тогда расслабься и придумай какое-нибудь увеселение для поднятия настроения. Для того, чтобы сдвинуть горы, не надо искать сами горы. Надо всего лишь услышать радостную мелодию жизни. Взбодрись, и тогда все в твоей жизни станет терпимым. Бери пример с меня. Пара кругов верхом по окрестностям на красавчике Пикколо, и я готов засесть за дела, которые откладывал со дня моего приезда в Ноччело». Виктория посмотрел на старшего брата. Его лицо озарилось идеей. «Вообще-то я давно хотел предложить тебе поохотиться на зайцев. Ты как, не против? Можно пригласить Камилу Сильвану с супругом? Я слышал, что граф Скаполли на днях приехал на свою виллу. Как раз будет удобный случай, чтобы познакомиться с ним поближе. Можно и Виканте Сумаратти позвать, она все еще гостит у Камиллы. Думаю, ей будет чрезвычайно приятно твое общество. Думаю, для начала ты должен спросить, будет ли приятно ее общество мне. Ну да не суть. Значит, решено. «Охотимся на зайцев. Кстати, а семейство Форческо ты пригласить не желаешь? По-моему, сеньор Луиджи будет не прочь пострелять пушистиков. Да и твоей невесте не мешало бы начать приобщаться к семейной традиции». Виконт улыбнулся. «А ты это здорово придумал. Пожалуй, сейчас же заеду к Форческо и приглашу всех их завтра на охоту, а на обратной дороге заскочу на виллу семейства Скаполли» виктория поднялся из кресла и хотел было уже идти но альфреда его остановил постой брат я хотел обсудить с тобой еще одну вещь виконт остановился и вновь опустился в кресло слушаю тебя что то случилось ты как то в миг посерьезнел альфреда убрал пятерней волосы со лба вздохнул и протяжно выдохнул тут такое дело брат я хотел бы перевести одну служанку с виллы в наш охотничий домик Пусть пока поработает там. Дел там у нее будет немного, а жалование останется прежним. Главное, чтобы ее здесь не было. Виктора усмехнулся. Вот как! Пожалуй, я даже знаю, о ком идет речь. Эдакая смуглая красотка с очень глубоким декольте по имени Джулианна. Или я не прав? Морозини показательно откашлялся: Как ты догадался? Это не трудно! Я и сам хотел ее отослать после одного не слишком приятного эпизода, но пожалел. В памяти о ее родителях, которые всю жизнь верой и правдой служили нашим предкам. Не буду даже спрашивать, чем она тебе досадила. Если ты просишь об этом, значит, она того заслужила. Хорошо, я сейчас же скажу управляющему, чтобы он занялся этим делом. А сам, пожалуй, прокачусь до полоцены Форческо. Заметно приободрившийся, виконт встал и, хлопнув подружески брата по плечу, спешным шагом вышел из гостиной. А граф Морозини удовлетворенно потер ладони. Два важных дела, о которых он думал во время конной прогулки, ему удалось уладить вполне благополучно. Во-первых, он больше не будет пересекаться со служанкой Джулианой, а значит, можно будет постараться забыть тот прискорбный случай в спальне. А во-вторых, уже завтра он сможет увидеть ту, о которой хотелось бы забыть, да своевольное сердце и упрямый рассудок, не дают ни малейшей возможности сделать это. Ваша милость, прошу вас, не обижайтесь и не принимайте мои слова на свой счет. Просто мне действительно падра Антонио пришелся гораздо больше по сердцу, и потом с нашей стороны было бы крайне нелюбезно в такую непростую для падра минуту заменить его другим священником. Нам ведь ничего не стоит подождать его, не правда ли? Рабелли казалось, что она уже исчерпала все аргументы, которые помогли бы ей, не обижая Виконта и не затрагивая его чувства, отказаться от предложения вернуться к епископу Дориа. По большому счету Белла не имела ничего против падра Сальваторы, кроме того обстоятельства, что уже нацелилась исповедаться перед падром Антонио. И обручение с Виконтом она ставила в прямую зависимость от исхода своей исповеди а потому вопрос о том, чтобы обратиться к епископу Дориа для назначения даты обручения, перед ней даже не стоял. Кроме того, все ощутимее в ней вызревало желание оттянуть дату обручения на как можно более отдаленные сроки. Рабела еще не могла до конца осмыслить причину, по которой ей хотелось отложить это событие, но сам этот факт она осознавала очень ясно. И потому девушка очень напряглась, когда Виконт чуть ли не с порога, предложил не ждать возвращения падра Антонио, а обратиться к настоятелю Кьеза де Санта-Мария Асунта. Арабелла прибегла ко всей изобретательности, чтобы отговорить жениха от задуманного, не дав ему при этом повода усомниться в ее намерениях. К ее радости Виктория Жиральдо не стал настаивать на своей просьбе, переключившись на другую тему. «Лина, дорогая, я хотел переговорить с вами не только о епископе Дорио. Я имел честь беседовать с сеньором Луиджи и сеньорой Бенедеттой и уже заручился их согласием принять участие в охоте на зайцев в наших угодьях. Мы с братом хотим устроить завтрагон. Надеюсь, вы не откажете мне в чести видеть вас в числе приглашенных на охоту». Рабелла растеряно пожала плечами. «Не скажу, что охота может доставить мне радость, но прокатиться верхом я, пожалуй, не откажусь». Не помню, когда я сидела в седле последний раз, но почему-то мне кажется, что я неплохо умею делать это. Так что спасибо за приглашение». Викунт улыбнулся и радостно потер ладони. «Вот и славно! Значит, завтра мы увидимся вновь. Для меня каждая новая встреча с вами — радостное событие. Ваша милость, а почему вы устраиваете охоту на зайцев именно сейчас? Это старинная традиция нашей семьи — Зайцы очень вредят молодым побегам виноградников, поэтому по весне наши предки устраивали большую охоту на пушистых. Это помогает контролировать их численность, ведь весной зайчихи приносят многочисленное потомство. Вот мы и отстреливаем их. Но если раньше это было насущной необходимостью, то теперь по большей части превратилось в развлечение, эдакие потешные игры. Не знаю, буду ли я вам полезна как стрелок, не помню, держала ли я когда-нибудь в руках ружье. Кроме того, боюсь, что, увидев подстреленного мною зайца, я буду испытывать не охотничью гордость, а нечто среднее между жалостью и раскаянием. Лина, милая, вам позволительно не охотиться на охоте? Уже одно ваше присутствие среди нас, мужчин, будет самым вдохновляющим фактором. Мы управимся с зайцами и без вас. И потом, поверьте мне, нет большой разницы между охотой и прогулкой по лесу. И все же, мне думается, разница есть, милорд. «Обычная прогулка по лесу никогда не заканчивается кровью». «Ну, тогда воспринимайте это как игру». Рабелла невесело усмехнулась. «Интересно, а зайцы знают, что они приняты в эту игру? Боюсь, что если бы им дали выбор, играть с вами или не играть, то целиться вам пришлось бы друг в друга». Виконт подошел к девушке вплотную и взял ее за руку. «Своим приглашением на охоту я только расстроил вас, милейшая Анжелина. Простите меня, глупца». Я не подумал о том, насколько вы можете быть чувствительны. Если вам притит само понятие «охота», то вы, безусловно, можете отказаться от моего приглашения. Однако мне будет очень жаль, если вы поступите подобным образом». Арабелла высвободила руку и с твердостью в голосе ответила. «Если считать человеческую жизнь постоянной борьбой с собственными комплексами, страхами и неуверенностью в себе, то я готова к этой борьбе. Для меня это своего рода вызов, и я принимаю его. «Вот и славно!» — обрадовался Виконт. «Я очень рад, что вы не отказались. Думаю, брат этому тоже обрадуется. Пригласить вас было его идеей. Он решил, что вам пора приобщаться к нашей семейной традиции». При упоминании о графе Арабелла слегка покраснела. Она пыталась ничем не выдать свой интерес к старшему брату Виконта, но любопытство, словно подоспевшее тесто в тазу, уже было не удержать. Оно со времени визита сеньора Сарсали не давала ей покоя. Настойчивым дятлом стучалась в мозгу, не позволяя девушке не забыться сном, не отвлечься на чтение книги, не полностью погрузиться в иные дела и заботы. Так было до самого прихода Виконта Морозини. И потому вполне естественно, что Арабелла ухватилась за первую возможность прояснить для себя все то, что ее интересовало. «Кстати, о вашем брате, милорд. Меня сегодня утром навестил один небезызвестный вам сеньор по фамилии Серсале. Рабелла заметила, как напрягся Виконт при упоминании этого имени. «И какова же была цель визита этого человека?» — спросила она осторожно. виконт серцали призвал меня не доверять вашей фамилии. В особенности его предостережения касались сеньора графа». Молодой человек потер пальцами подбородок. Рабелла уже знала, что Виконт так поступает лишь тогда, когда волнуется. «И чем же Виконт мотивировал свое предупреждение?» «Должен же он был объясниться перед вами». Рабелла подошла к креслу и опустилась в него. «Прошу вас, милорд, присядьте. Думаю, что этот разговор не будет коротким». Молодой человек последовал ее предложению и расположился в кресле напротив. «Что же такого, — поведал вам сэр Салли, что вы считаете это заслуживающим долгого обсуждения?» — спросил он после некоторого молчания. При этом Арабелла заметила, что в голосе Виктория Джеральда зазвучала несвойственная ему издевка. Виконт обвинил вашего брата в смерти графини Морозини». Арабелла произнесла это и с осторожностью посмотрела в лицо своему визави, ожидая его реакции. К ее удивлению, молодой человек лишь усмехнулся. «Ну, это не новость. На месте брата я бы давно вызвал Сарсали на дуэль. Все обвинения этого человека безосновательны и голословны». «В нем говорит лишь уязвленное самолюбие. Однако он продолжает и продолжает досаждать нам. Из-за его истеричных выкриков на судебном разбирательстве стало плохо нашей матушке. Во многом из-за таких людей, как Сарсали, она и скончалась. Мне искренне жаль, что все так обернулось с вашей матушкой, но вот что касается Виконта Сарсали, мне не показалось, что в нем говорит лишь извленное самолюбие», — возразила Арабелла. В проявлении своего горя этот человек был вполне искренен. Я уверена, что он очень любил жену вашего брата. «Но свою беду», — со злой иронией в голосе добавил Виконт. Он резко встал и принялся молча ходить из угла в угол, потирая пальцами подбородок. Белла молчала, ожидая, что он решит добавить. Наконец, молодой человек остановился и, повернувшись лицом к окну, стал говорить. «Знаете, Анжелина, если отбросить эмоции... Если забыть, сколько крови и нервов попортил этот человек нашей семье, то его можно было бы даже пожалеть. Заблуждения невинны, ибо они рождены иллюзиями. А вот правда по-настоящему ужасна. И вся горечь ситуации заключена именно в том, что этот человек по-своему тоже лицо пострадавшее. Он жил в придуманном мире, созданном воображением бывшей жены моего брата. Виконт обернулся, молча прошел к креслу, и также молча опустился в него. О покойных не принято говорить плохо, но иначе говорить об Анжелике не получится. К несчастью, лишь только после ее трагической гибели мы до конца осознали, насколько лживая и фальшивая она была. Виктория осекся, будто осмысливая, что стоит, а чего не стоит говорить, а затем продолжил. Наш семейный доктор, сеньор Тинари, был склонен считать, что бывшая супруга моего брата страдала химерным помешательством. Он утверждал, что вредные вещества, накапливавшиеся в ее селезенке, поднимались до уровня мозга, что не могло не сказываться на психике и разуме. В результате временами Анжелика переставала отличать реальность от воображаемого мира. По словам сеньора Тинари, это заболевание проявлялось у графини частично, то есть она свято верила в придуманные ею бредовые идеи, но в отношении иных аспектов жизни сохраняла разумное восприятие и мышление. Не знаю, насколько утверждения нашего доктора соответствуют действительности, но поступки Анжелики говорят сами за себя. Не хочется рыться в этом шкафу с давно истлевшими скелетами, но вы, пожалуй, должны знать правду. А она заключается в том, что Анжелика в течение долгого времени изменяла Альфреда с его лучшим другом. Когда же любовник бросил ее, она придумала ложь о том, что ждет от него ребенка. Невестка таким образом пыталась вернуть возлюбленного. К несчастью, свидетелями этого ложного признания стали мой брат и родная сестра Анжелики, которая, по злой иронии судьбы, оказалась женой того самого любовника. Время спустя Анжелика писала брату письма, в которых уверяла, что понесла ребенка именно от него. Я знаю это абсолютно достоверно, так как оказался втянутым в эту историю. Дело в том, что мне пришлось быть посредником между невесткой и братом, который по служебным делам был вынужден находиться в это время в Испании. «Могу только представить себе, в каком подавленном состоянии пребывал мой брат, но знаю точно, что вся та чепуха, которую распространяет повсюду векон это лишь досужие домыслы человека, который во что бы то ни стало хочет свалить вину за гибель Анжелики на моего брата. Однако, уверяю вас, Альфредо не обмолвился с женой ни словом с момента ее злосчастного признания вплоть до ее гибели. Было лишь ее покаянное письмо брату, но он ничего не писал ей в ответ». Хотел все обсудить с нею лично по приезде, но судьба распорядилась иным образом. Альфреда вернулся месяцем позже того, как мы похоронили Анжелику. Никто достоверно не скажет, как, по какой причине моя невестка оказалась под копытами лошади, запряженной в экипаж. Все свидетели уверяли, что она выбежала из шляпного салона и тут же оказалась раздавленной конной повозкой. Все произошло стремительно — Никто не знает, что было у нее в голове и почему она так спешила. Хозяйка шляпного салона и некоторые его посетительницы, находившиеся в нем в ту злосчастную минуту, на судебном слушании уверяли, что вела себя Анжелика ничем не примечательно. Возможно, больше обыкновения была бледна, но это было вполне объяснимым, ведь она находилась в положении. Говорили также, что в один момент она почувствовала себя дурно. Дамам в салоне пришлось искать нюхательные соли — Но это тоже не вызвало подозрения у лечащего врача, ведь женщинам в ожидании младенца присуще недомогание. Единственной зацепкой было свидетельство камеристки Анжелики. Она уверяла, что хозяйка заставляла ее, вопреки советам доктора, очень туго шнуровать корсет. Камеристка даже божилась, что хозяйка тем самым хотела спровоцировать потерю ребенка, которого якобы вовсе не желала иметь. Служанка предположила, что Анжелика, бросившись под копыта лошади, хотела таким образом избавиться от ребенка, но все пошло не по задуманному ею сценарию. «Не знаю, правду или нет», — говорила та женщина, но все это было очень даже в духе Анжелики. Матушка подтвердила нам, что невестка пару раз и ей говорила нечто подобное. Вроде бы она не хотела портить фигуру беременностью и никогда не мечтала о детях. Да, но Викон Церцале утверждал обратное — Он говорил, что графиня Морозине признавалась ему в том, что страстно мечтает о ребенке. Недоуменно возразила Арабелла. «Это лишний раз заставляет меня поверить в справедливость утверждений доктора Тинари». Анжелика говорила то, что от нее хотел слышать тот или иной человек. При этом она свято верила в придуманные фантазии. «Альфредо рассказал мне, как подло обошлась его жена с родной сестрой. Не буду пересказывать вам все это». Не хочу уподобляться салонным кумушкам, но поверьте, эта женщина и впрямь была химерой, способной на низкие вероломные поступки. Она отравила жизнь моему брату. Из-за нее он больше четырех лет просидел затворником в нашем родовом замке. Только сейчас он воскресает к жизни. Только сейчас у него появились вкус и интерес к ней». Викон замолчал. Молчала и потрясенная Арабелла. Спустя какое-то время она все же заговорила. Не знаю, что и сказать. Все это так ужасно. И, признаться, я даже не знаю, кого во всей этой истории нужно жалеть больше других. У меня какое-то странное ощущение, что здесь все жертвы и все виноватые. Нам легче объявить виновным того, кого мы меньше любим. Я верю вам. Верю, что вы говорите правду. Но я чувствую и то, что вы не любили невестку. Проще всего назвать виновным того, кто не сможет дать ответ». Если графиня не была действительно больна, то я могу лишь пожалеть ее. Она была несчастна сама и сделала несчастными всех окружающих. Уверена, что никто не виноват в ее гибели. Скорее всего, это действительно был трагический случай. Но знаю точно, люди склонны находить виновных в любом несчастном случае. Так что у вашей семьи и без Виконта Сарсали найдется немало недругов. Он лишь озвучил то, что роится в головах у многих» тех, кто прикидывает эту ситуацию на себя. По себе они судят, по своему мироощущению вину в других находят. Какое-то время Виктория и Рабелла молчали, каждый думая о чем-то своем. Но потом виконт потянулся к девушке и взял ее за руку. И все же я рад, что мы с вами обсудили эту тему. Я рад, что между нами все меньше и меньше недомолвок. Вы скоро станете членом нашей семьи. Эта история может затронуть и вас. И потому вы вправе знать ее досконально. Я постарался рассказать вам все без утайки, а уж какие выводы из этого сделаете вы, решать вам. Арабелла высвободила свою руку, после чего произнесла: Ваша милость, я чрезвычайно признательна вам за ваше доверие. То, что вы рассказали мне сегодня она запнулась. Совершенно ужасно. Я представляю, как непросто вам было вспоминать все это, и все же вы доверились мне. Я очень тронута этим. Но сейчас мне надо обдумать услышанное, и потому я была бы признательна вам, если бы вы оставили меня наедине с моими мыслями. «Конечно, конечно!» — спохватился Виконт. «Я и так уже засиделся у вас». Он подскочил из кресла и принялся раскланиваться. «Надеюсь, мы попрощаемся всего лишь на ночь, а уже завтра я буду вновь наслаждаться вашим обществом. Отдыхайте и не забивайте всеми этими проблемами вашу светлую голову. Виконт наклонился, чтобы поцеловать руку девушки, а затем приблизился к ней самой в надежде сорвать желанный поцелуй, но она отстранилась. «До скорой встречи, ваша милость». «До скорой встречи, Анжелина», — ответил молодой человек несколько разочарованно, после чего развернулся и вышел из гостиной. А Арабелла поднялась в свою комнату и вновь прилегла на кровать. Она перебирала в памяти все то, что услышала сегодня о графе Морозине, Нет, она не верила, что он повинен в смерти жены. Похоже, все сказанное Виконтом Серсале, плод его обманутого воображения. Виконт любил графиню Морозини и продолжает любить память о ней. Он безоговорочно верил ей, жил в каком-то параллельном мире, мире иллюзий, который внушила ему та. Даже здоровый разум начнет заблуждаться, если полюбит человека с больной фантазией. А в том, что жена графа Морозини была больна — У Белла от чего-то не осталось никаких сомнений. Когда-то в детстве, когда семья Арабеллы жила в Испании, у них в доме служила кухарка, у которой была душевнобольная дочь. Эта милая девушка жила с ними и была абсолютно безобидна. В обычные дни она помогала матери по хозяйству, но когда у нее случались приступы безумия, могла часами рассказывать о том, как в нее влюбился прекрасный герцог, который был в их деревне проездом. Она с маниакальной одержимостью пересказывала из раза в раз одни и те же бредовые истории про то, как этот герцог разыскивает ее по всему белу свету и что настанет день, когда он заберет ее с собой в свой дивный замок, где она станет ему верной женой и матерью его десятерых детей. В моменты таких приступов ей невозможно было перечить, ибо любое несогласие с ней провоцировали в ней бесноватость и необузданность. Но если ты молча выслушивал ее бредни, Приступы очень скоро отступали, делая ее вновь спокойной и покладистой. Арабелла помнила, что отец хотел убрать эту девушку, отослать ее обратно в деревню, откуда они с матерью были родом. Но кухарке покровительствовала матушка. Она жалела бедную женщину, на долю которой выпало такое непростое испытание. Почему-то сейчас, когда Арабелла услышала историю графа Морозини и его жены, она вспомнила об этой девушке. Ей казалось, что между этими случаями есть нечто схожее. А если так, то самым пострадавшим в этой истории можно считать именно графа. Он находился в одной лодке, содержимой безумицей, посреди жизненного океана, и у него не было никакой возможности выбраться, чтобы спастись. Он должен был вкусить плоды своего положения по полной. Такое любого человека могло сломить, но граф не сдался. Он смог превозмочь себя и обстоятельства. Декон сказал, что старший брат больше четырех лет отсиживался в родовом замке, пытаясь залечить душевные раны. Эта мысль вызвала у Арабеллы прилив сострадания к графу. Как же непросто ему пришлось. Похоронил жену, похоронил нерожденного ребенка, похоронил мать. Уж от грязи вылили на него в ходе судебного разбирательства. Вынести все это и не сломиться под силу только очень крепкому в духовном плане человеку. Это не может не вызывать уважения арабелла представила себе лицо графа строгое волевое с резким росчерком скул и упрямыми складками над темными бровями как бы ей хотелось дотронуться до этого лба ладонью и распрямить эти складки увидеть безмятежность во всем его облике дотронуться пальцами до жестких губ и не только пальцами, коснуться их своими губами легко чувственно, чтобы и они стали мягкими послушными отзывчивыми. Веки девушки постепенно смежились. И вот ей уже кажется, что граф на самом деле целует ее в ответ ласково, бережно, осторожно, пробуждая в ней что-то глубоко спрятанное, потаенное, находящееся под спудом традиций, воспитания и морали, привитой ей матерью, меняя и ее саму, и ее взгляд на окружающий мир, который от чего-то кружится и несет куда-то безудержно. Сердце сладко ноет в предвкушении чего-то большего. И вот они уже парят в облаках, несутся ввысь, к нему, к солнцу, слепящему, ликующему. Ей хорошо, ей волшебно. Кажется, протяни руку, и ты дотронешься до небесного светила. Оно совсем рядом. Или это не солнце вовсе, а ласковая улыбка этого мужчины? «Синьорина Лина, вы спите?» Доносится откуда-то издалека женский голос, и солнце начинает меркнуть, сменяясь всепоглощающей тьмой. Сеньора зовет вас к ужину, вы спуститесь? Рабелла открыла глаза, пытаясь осознать, куда девался граф морозине, но никого, кроме служанки Арнеллы, в комнате не обнаружила. Оглядев еще раз комнату за туманенным взором, Белла сконцентрировала внимание на девушке, стоящей возле ее кровати. Сеньорина Лина, вы, наверное, заснули, а я разбудила вас. Мне не хотелось вас беспокоить, но сеньора отправила меня за вами. Вас ожидают к ужину. «Хорошо, Арнелла. Скажи сеньоре, что я сейчас спущусь». Служанка вышла из спальни, а Арабелла поднялась с кровати и подошла к зеркалу-псише, стоящему на туалетном столике. Ее щеки до сих пор пылали. От осознания того, что сон был настолько реалистичен, мороз волной прошелся по коже. Белла присела на табурет и прислонила к щекам прохладные ладони. То, что она пережила несколько минут назад — повергло ее в состояние шока. Девушка чувствовала полный разлад в сознании. Ее разум взбунтовался против сердца, и это было вызвано вовсе не поведением графа из сна фантазии, а собственным поведением, тем, с какой готовностью и желанием она принимала ласки этого мужчины, тем, какой восторг она испытывала от его поцелуев, как ей хотелось продлить их, продлить пребывание в объятиях этого человека. «Нет, это настоящее безумие. Должно быть, этот сон навеян чувством сострадания, графу Морозини. Она не должна испытывать к нему ничего подобного. Это абсолютно исключено. Такие фантазии должны быть под запретом». Девушка взяла пуховку пудреницы, которая никогда не пользовалась, и приглушила ею румянец на щеках. Поправив прическу и оборки платья, она встала из-за туалетного столика и решительным шагом направилась в столовую. Она обязательно выкинет весь этот бред из головы. У нее получится. Силы воли ей не занимать. Примечание. Альба. Длинное, белое, подпоясанное веревкой литургическое одеяние служителей католической церкви. Великий камергер. Королевский служащий, отвечающий за внутреннее состояние покоев, трапезу, снабжение двора и его финансы. Реджа Ди Портичи. Летняя резиденция неаполитанских королей в городе Портичи, в 8 километрах к юго-востоку от Неаполя. С 1767 года она была оставлена в пользу отстроенного грандиозного королевского дворца в Казерте. Корсаж — часть женского платья, покрывающая бюст. Остиарии, самые низшие из малых чинов католической церкви. Остиарии открывали и запирали дверь церкви в числе прочего следя за тем, чтобы некрещённые не присутствовали в церкви во время богослужений. Химерное помешательство. От слова «химера» — ложная идея, пустой вымысел, странная фантазия. Таким термином в XVIII веке врачи называли разновидность психического заболевания, названного впоследствии немецким психиатром Карлом Бринбаумом синдромом бредоподобного фантазирования. Псише. Специальное прямоугольное или овальное зеркало, шарнирно закрепленное между двумя стойками. Такое крепление позволяло менять угол наклона зеркала и видеть себя в нем в различных ракурсах.